А что же происходило за пределами кафе поэтов? Маяковский и Бурлюк расписывали стены Страстного монастыря футуристическими лозунгами и фресками. Монахи их по ночам стирали тряпками, толпа потешалась над этим кощунством футуристов, еще более раззадоривая их. Бога вместе с царем — Свергли с его престола еще бы коммуна — рай земного счастья для угнетенных. Не где-то в загробной жизни, а здесь же на земле — рай. И в ожидании мировой революции толпа с любопытством относилась к разрушению и осквернению монастырей и храмов. Жажда действия толкает Маяковского на разные поступки. Вон он возникает на поэзоконцерте северянина, во время тракта начинает декламировать свои стихи, но освистанный поклонниками модного поэта вынужден ретироваться. Маяковский принимает участие в вечере «Избрания короля поэтов», где председательствует знаменитый цирковой клоун Владимир Дуров и известный литературовед Коган, и терпит поражение. Королем избирается все тот же северянин. Маяковский набрал чуть меньше записок за него. Одна из газет не без юмора писала по этому поводу. Часть аудитории, желавшая видеть на престоле господина Маяковского, еще долго после избрания северянина продолжала шуметь, и нехорошо выражаться по адресу нового короля и его верноподданных. Маяковский вместе с неизменными Бурлюком и Каменским устраивают вечер против всяких королей. Что-то намечалось созданием газеты футуристов, которую эта троица замышляла чуть ли не как первую страницу новейшей истории искусств. Она вышла с декретом номер один о демократизации искусства, с футуристическими самовосхвалениями и броскими лозунгами о том, что «все искусство всему народу». Это была первая газета, которая расклеивалась на стенах московских домов. Но ожидаемого успеха она не имела. Вышел только первый номер. И тут неожиданно возник кинематограф. Впрочем, так ли уж неожиданно? «Я никому и никогда не завидовал, но мне хотелось бы сниматься для экрана», сказал он однажды с эстрады. «Хорошо бы сделаться этаким Мажухином». В кафе как раз присутствовало семейство «Антик», владельцы кинофирмы «Нептун», обожавшие Маяковского. Отец семейства заметил, у него замечательная внешность для экрана, он мог бы сделать блестящую карьеру. На внешность Маяковского обращали внимание и актеры драматических театров, но кроме фактуры было в нем еще что-то, что на сцене и на экране ценится не меньше, если не больше. Юрий Олеша увидел необыкновенной силы и красоты глаза. То же самое увидел Валентин Катаев, прекрасные грозные глаза и обаяние, огромная и притягательная сила, какое-то магнитное поле. Тот же Олеша. Я был молод, когда познакомился с Маяковским, однако любовное свидание. Любое я мог забыть, не пойти на него, если знал, что час этот проведу с Маяковским. И Владимир Владимирович получил приглашение сниматься в кино. Он еще до начала Первой мировой войны начал сотрудничать в киножурнале, и кинематограф, как молодое и перспективное искусство, уже тогда заинтересовал поэта. Кстати говоря, первая кинопроба Маяковского относится к началу 1914 года. Это был футуристический фильм «Кабаре номер 13», в котором снимались Бурлюки, Шаршеневич, Лавренев, художник Максимович, какая-то юная актриса. Маяковский исполнял роль демонического и загадочного посетителя кабаре и был необычайно элегантен в пальто и цилиндре с тростью. Фильм прошел незамеченным, а в 1918 году неожиданно был проявлен интерес уже к Маяковскому со стороны владельцев кинофирмы «Нептун» произвела впечатление внешность поэта, актерская фактурность. Но Маяковский пришел в кинематограф не только как актер. Один за другим он написал три сценария. В одном перелицевал Джек лондоновского Мартина Идена, в другом произведение итальянского писателя Эдмондо де Амичеса «Учительница рабочих», «Барышня и хулиган» в той и другой ленте сыграл главные роли. Фильмы потеряны. О содержании первого есть несколько отрывочных воспоминаний Шкловского, Гринкруга и Мануйлова. Из них можно узнать кое-что о сюжете. Главный персонаж — молодой непризнанный поэт Иван Нов. Он спасает от хулиганов юношу из богатой семьи. Тот в благодарность приглашает Ивана к себе домой. Ему понравилась сестра юноши, но та остается равнодушной к Ивану. Ее роль исполняла артистка Кибальчич. Мануйлову запомнилась сцена обеда в богатом доме, где Иван Нов, очень красивый и смущенный, сидел между братом и сестрой. Запомнился также эпизод какого-то академического собрания пушкинистов. Выступает Иван Нов. В такт взмахов его рук, покачивается на подставке гипсовый бюст Пушкина. Наконец бюст падает и рассыпается в мелкие куски. Иван Нов удаляется. Пушкинисты бросаются в погоню, За бунтовщиком-оратором. Один из эпизодов был снят в кафе футуристов. Тут в натуре предстали Маяковский, Иван Нов Бурлюк и Каменский, читающие свои стихи. На школьной доске, висевшей на эстраде, поэты выводили строки стихов. Не мое кино. А Каменский во всю доску написал имя и фамилию. От выступления к выступлению, от скандала к скандалу Иван Нов идет к шумной славе. Возникает и углубляется его конфликт с любимой девушкой, которая изменила свое отношение к поэту. Дальше Шкловский. И начинается слава, и женщина приходила к поэту. Поэт в накидке и цилиндре. Он надевал цилиндр на скелет, покрывал скелет накидкой и ставил это все рядом с открытым, несгораемым шкафом. Шкаф был набит гонорарным золотом до отвращения. Женщина подходила к скелету, говорила, какая глупая шутка. А поэт уходил. Он уходил на крышу и хотел броситься вниз. Потом поэт играл револьвером маленьким испанским браунингом, вероятно, тем самым, который поставил точкой пулю. Потом Иван Нов уходил по дороге. В воспоминаниях грин круга дана более подробная версия концовки. Иван Нов симулировал самоубийство, сжигал свою богатую одежду, надевал снова рабочий костюм и уходил в неизвестность. Маяковский играл без грима, что не нравилось владельцу фирмы «Антик». Но в споре с ним строптивый актер спокойно замечал. «Вы знаете, я могу в крайнем случае писать стихи». Это успокаивало шефа, такого актера он не хотел терять». Маяковский впоследствии невысоко оценивал свои фильмы. Сентиментальная заказная ерунда. Однако это хоть и справедливая, но позднейшая оценка. А после выхода первой картины печать вполне доброжелательно оценивала его работу как удачную, и фильм шел на экранах несколько лет. И отписание сценариев... Маяковский не отказался. Сценарии его и снимались, и отвергались. Не нашла продолжения актерская карьера. Несколько лет спустя он предлагал себя на роль Базарова Мейерхольду, который хотел экранизировать отцов и детей Тургенева. Однако Мейерхольд резонно считал, что Маяковский как личность слишком выявлен, чтобы растворить себя в Базарове но и фильм не снял. Сезон в кафе поэтов закрылся 14 апреля, и вечер закрытия был соответственно подготовлен. Маяковский председательствовал и по этому случаю вспомнил футуристическую молодость, сшил себе к вечеру желтую кофту. Но вечер примечателен присутствием на нем и выступлением Луначарского. Устроители пригласили наркома просвещения, видимо, рассчитывая таким образом поднять свое реноме. Луначарский же, которого вытащили на эстраду, отнюдь не счел себя обязанным быть любезным с хозяевами и жестоко раскритиковал кричащие и неэстетично рекламные приемы футуристов, их презрение к классикам, их желание казаться анархистами во что бы то ни стало, презирая буржуа и в то же время служа ему. В заключении слегка подсластил пилюлю, заметив, что искренность Маяковского может увлечь массы и придать футуризму оттенок народности». Писала газета «Фигаро», была и такая. Эренбург, присутствовавший на вечере, запомнил любопытную подробность. Когда Луначарский, критикуя футуризм, сказал о ненужности саморасхваливания, Маяковский, явно, конечно, в пику Анатолию Васильевичу, заметил, что вскоре ему, Маяковскому, поставят памятник вот здесь где находится кафе поэтов в жизни случается невероятно дерзкая шутка практически осуществилась памятник маяковскому на площади его имени стоит в нескольких стах метров от настасьянского переулка после закрытия кафе поэтов маяковский собрался было расстаться с Москвой и возвратиться в Петроград, хотя столица к этому времени переместилась в Первопрестольную. Однако отъезд пришлось отложить из-за кино. Начались съемки еще одной картины по сценарию, "Закованные фильмой. Тем не менее, вечер прощания с Москвой Владимир Владимирович устроил и сделал это в кафе «Питтореск» с рекламой в футуристическом стиле. Только друзьям. Кафе «Питтореск», Кузнецкий мост 5. Среда. Первого мая нового стиля. Я, Владимир Маяковский, прощаюсь с Москвой. Первое. Я произнесу в честь друзей моих великолепную речь «Мой май». Второе. Ольга Владимировна Гзовская прочтет мои стихи «Марш» и другие. Третье. Блестящие переводчики прочтут блестящие переводы моих блестящих стихов. Французский, немецкий, болгарский. И, наконец, четыре. Я сам прочту стихи из всех моих книг «Война и мир». Облако в штанах, человек, простое как мычание, кофта-фата. По окончании меня можно чествовать. Билеты пятьсот в кафе питтореск от трех до семи вечера ежедневно и у меня, если встречусь. Билеты бесплатно. Начало в семь тридцать вечера. Вот такая была реклама. В кафе на Кузнецком мосту Маяковский прочитал и хорошее отношение к лошадям, пронзающее чувством сострадания стихотворение о том, как лошадь упала здесь же на Кузнецком, как собралась вокруг нее толпа зевак. По возвращении в Петроград во второй половине июня Маяковский вплотную садится за мистерию Буф. Остаток лета он проживал в Левашове под Петроградом вместе с Бриками. Там и работал над пьесой. И вот что примечательно. Близость к природе вновь пробудила в Маяковском художника. Он каждый день писал пейзажи и ревниво спрашивал Лилию Юрьевну, Делает ли он успехи в живописи? Но и это не все. Вот что сообщила Лилия Юрьевна Брик. Известно, что Маяковский не прекращал работу даже на людях, на улице, в ресторане, за картами, везде. Но он любил тишину, наслаждался ею. И тогда в Левашове, и потом в Пушкине, когда часами бродил по лесу. Ему работалось легче, он меньше уставал, чем в прославленном шуме города. Это сообщение вносит диссонирующий штрих в образ как будто бы закоренелого поэта-урбаниста. Но оно напоминает нам о том, что Маяковский родился и рос в окружении замечательной природы Грузии, что он бегал босиком по земле, Наслаждался запахом трав и цветов, штурмовал горные склоны, смотрел в звездное небо. Он был дитя природы, подавлявший в себе естественную тягу к ней во имя грядущего царства машинной индустрии, о которой имел слабое представление. А вообще этот период жизни Маяковского, для которого революция была вожделенной мечтой, отличается какой-то общественной незаполненностью. Казалось бы, вот оно, желаемое, свершилось. Революция привела к власти большевиков, левое, самое близкое футуристам крыло движения масс. А они не удел. Да и вся интеллигенция как-то переменилась в отношении к революции. События между февралем и октябрем семнадцатого года развеяли многие интеллигентские иллюзии. Именно в этот период произошла социальная революция снизу, выплеснувшая накопленную в нескольких поколениях ненависть к буржуазии и помещикам, ненависть к трехлетней войне. Именно в этот период начался разгул стихии — разгром помещичьих усадеб, вооруженные грабежи, раздел земли. Временное правительство своей политикой умеренности и соглашательства, продолжение войны или почетного мира путем переговоров, не находило поддержки народа, чем воспользовалась оппозиция слева. Большевики оказались той политической силой, которая учитывала настроение народных масс и отражала их в своих лозунгах. Зато старая интеллигенция все дальше отходила от революции, и когда произошел Октябрьский переворот, для большей ее части он означал «крушение надежд». Вошедшая в возраст зрелости молодежь 1905 года, поклонявшаяся Блоку, отнюдь не во всем разделяла его взгляд на эту проблему, выраженную в статье «Интеллигенция и революция». При всем уважении к личности Блока, при всей любви к его поэзии, Маяковский оставался максималистом, когда стоял вопрос об отношении к революции. Тут он мерил своей меркой — принимать или не принимать. А эта мерка была слишком жесткой для многих других.